Часть 3. Два копья играли громкую пронзительную металлическую музыку. Если бы я услышал кто-то посторонний, то, наверное, подумал бы об игре на колокольчиках. Два копья отполированных столь тщательно, что в них можно было увидеть собственное отражение. Взлетали навстречу друг другу, а затем громко сталкивались. Момент удара не превёшёл и секунды, а поскольку вслед за одним ударом тут же следовал другой, Мелодия металлических звуков не обрывалась ни на мгновение. «Замечательно! Твоё лицо горячо, но копье спокойно! Мне нравится, это твоя черта!» Воскликнул полностью ушедший в оборону парень Гилша. И диагональные удары, и тычки снизу, и боковые взмахи — все серебряные вспышки. Все серебряные вспышки, которые не простили бы ему и секундного замешательства, он замечал и умело отражал в самый последний момент. «Не хочу слышать это от тебя!» Отбросив копьё Орвера вверх, Ада направила гил в его беззащитное плечо. Она совсем не сдерживалась, при попадании копьё наверняка раскрошило бы кость. Однако Орвер одним лишь движением избежал этого удара. Этого Ада и ожидала. Повернув наконечник Гила на бок, девушка рубанула им в бок. Позади парня была стена, спереди копьё, бежать ему было некуда. «Вау, опасненько!» За мгновение до того, как гил коснулся одежды арвира Парень ударил снизу древком своего копья по древку копья ада. Наконечник Гилла немного подлетел вверх и врезался в стену лишь чуть-чуть выше Арвира. «Неплохо, но только для середнячков!» «Замолчи!» Опустив древко копья к полу, Ада остановилась. Её дыхание сбилось настолько, что этого невозможно было скрыть. Девушку невыносимо раздражали как указание на недостаток выносливости, так и невозможность ничем на него ответить. «Арвир!» «А? Почему?» «Ты настолько против того, чтобы я ходила в школу песнопений. В прошлом ты ни за что бы не стал возражать против того, что я выбрала сама. Какую бы шалость не устраивала, как бы не валяла дурака, когда на меня злился отец или отсчитывали другие взрослые, только он один смеялся и говорил, «Мне нравится, а это твоя черта!» «Так почему же он так настойчиво требует, чтобы я бросила школу песнопений?» «Наверное, что-то изменилось. Сам ровер вроде бы не изменился. Да и я тоже нет. Значит, изменилась дистанция между нами». «Кто знает. Может, потому что не хочу смотреть на то, как ты не можешь определиться?» «А что, выбрать у школы песнопения Гилша нельзя?» «Дура!» Прямо перед глазами у Ады оказался Гил Арвира. «Что?» Раздался гулкий металлический звук. Ада приняла размашистый удар Гила на центр древка. «Больно!» Больше похоже на чувство большим на вибрацию от удара, импульс пробежал по рукам девушки. «Не говори со мной, когда почти плачешь!» Такого быть не должно. Ничего я не плачу! Похоже, необходимо такое объяснение, чтобы это до младенца дошло. Вдруг весь вес, который Ада чувствовал, от копья исчез. Арвир протянул Гилл к себе отскочил назад на несколько метров. Ну ладно, в конце концов ты сейчас зависишь от мира Гиллша. Школа песнопения затронула тебя только внешне. На каком основании? Тогда почему ты так сильно реагируешь на каждое моё слово? Ади послушался звук, будто где-то пошли трещины где-то внутри её тела. Казалось, что это нечто разбилось на бесчисленные осколки, которые пронзили ей грудь. «Потому что я сказал тебе бросить школу песнопений?» «Разве тебе не всё равно? Ты могла бы спокойно отмахнуться от меня фразой «Тебя это не касается». Однако же ты разозлилась и к тому же ещё раз спросила моего мнения. «А что, выбрать у школы песнопений Гилджа нельзя?» «Ну, это...» «Даже как Гилджа ты полагаешься на меня?» Арвер не стал даже указывать пальцем, а лишь пристально посмотрел на «Вот этот твой гил однажды ведь разбился!» Ада сразу же поняла, что пытался ей сказать парень. Её гил разбился во время боя с истинным духом серых песнопений в Фиделийском отделении Келберского института и починил копьё никто иной, как Орвёр. Парень внезапно исчез, оставив за собой только выправленный гил. «А теперь вопрос. Что, если я предполагал возможность встретиться с тобой в бою и во время починки заложил в твой гил маленький фокус?» Например, оставил какую-нибудь трещину. «Что?» Ада невольно обратила взгляд на древко. «Ни на наконечнике, ни на древке внешних повреждений нет. Ощущения во время замахов такие же, как и раньше. Фокус? Такого просто не может быть. Я с самого детства всегда держала в руках свой гил, отпуская только тогда, когда отправлялась спать. Я почувствовала бы разницу в весе, даже если бы это было всего грамм. Впрочем, это всего лишь ложь. Хватит не стичу...» Сейчас ты на одно мгновение сомневалась в своём Гиле. Ты на секунду поверила моим выдумкам больше, чем тем ощущениям от копья, которые я запоминала с потом и кровью. Я не прав? Неправда. Я... я... не собиралась. Ты совсем не друг для всех. Готовься. На этих словах парень Гилши подтянул к себе Гил и встал в позу. Он казался несравненным лучником, натянувшим тетиву и теперь выбиравшим свою цель. Выбери только одно – меня или себя. «Гелши лепестнопения!» Арвир смотрела вниз, поэтому Аде не было видно его лицо, но и на глаза попалась ярко сверкавшая в свете ламп серебряная цепочка, висевшая у него на шее. Я помню, как во время поездки с отцом попросила ее купить пару таких в ларьке. Среди всего множества украшений я специально выбрала именно пару, и я была счастлива просто от того, что у нас с Арвиром будут одинаковые украшения. Помню, что очень засмущалась, когда узнала, что такие парные украшения предназначены для парочек. «Ты до сих пор носишь её?» «А, э эй, ты-то говоришь, будто потеряла своё!» Мне было достаточно и того, что, взглянув на неё, я могла вспомнить о времени, проведённом с ним. «Нет, я не хочу этого. Неужели правда можно выбрать только одно из двух?» «Я не могу выбрать одно, ведь я действительно дорожу друзьями из школы. А ещё я... его тоже. Я... его... даже сейчас!» В это мгновение глаза ада заслала чернота. Совершенно ничего не понимая, девушка подняла Гил. А подняв, так и осталось стоять, не дав рукам команда опустить его. Раздался глухой стук. Когда Ада пришла в себя, Гил уже выскользнул из её рук, а сама она упала на колени. Что-то стекло у неё по щеке. «Я плачу». Ада горько плакала, но даже не понимала причины своих слёз. «Ты лишилась духа, хотя я даже не нанёс удара». «Ах, видимо, это уже совсем последняя стадия. Мне больно на тебя смотреть». Ада опустила глаза и поэтому не видела арвира и только его голос продолжал звучать. «Похоже, я всё-таки ошибся. Снимаю требование бросить школу песнопений. Теперь она уже не имеет смысла. Ты должна бросить не школу песнопений, а путь Гилша». Ада промолчала. «Раз тебе так нравится школа песнопений, делай, что хочешь. Но больше не бери в руки килл». Ты сама отпустила его и разрыдалась. В таком жалком состоянии хрупкой принцессы ты не можешь никого защитить. Ты стала одной из тех, кого защищают. Бросить быть Гилше. Отказаться от Гила, с которым я жила с того момента, как начала хоть что-то осознавать. Отказаться от знания Гилши Вешер. И, наконец, после всего этого... «Всё. Забудь обо мне». Эда не могла ответить, её слезы уже высохли, но горло дрожало и отказывалось произносить слова. «Всё, что смогла сделать девушка, изо всех сил закусить губу!» «Вот и всё, что я хотел тебе сказать! Прощай!» Не показав малейшей эмоции, Равир развернулся к Каде спиной. По-прежнему закусив губу, она просто сидела и смотрела ему в спину. До Добавля сжав зубы, Ада ощутила во рту горечь, а затем со всех сил ударила по полу наполовину сжатым кулаком. «Не... шутной, а? Не шути со мной!» Ада всё ещё сидела на коленях, но крепко сжала в руке упавший рядом с ней гил. «Похоже, я и правда стала плаксой. Я готова это признать, но... И что же в этом плохого?» «В школе я видела множество слёз. Проигравший в клубном соревновании ученик плакал от досады. Бывало, кто-то так злился, что срывался на плач. Ну и наоборот, почти столько же раз я видела, как победивший плакал от счастья. Или все вместе так много смеялись, что у кого-то на глазах выступали слёзы». Насколько же ослепительный свет это был для меня, Гилши, которые всю жизнь учили, что слёзы — это слабость. Если бы мы сейчас находились в школе песнопений, это было бы серьёзный аргумент. Но здесь и сейчас ты не можешь убедить меня такими словами. Так и не обернувшись, ответил Арвир, перед глазами его ады была лишь его суровая молчаливая спина. Если хочешь мне что-то сказать, то сначала победи меня. Но как минимум такой, как ты сейчас, я проигрывать не собираюсь. Арвир. «Я... Приходи ещё. Сейчас, сколько бы сотен раз ты не старалась, результат будет тем же». Беззаботно опустив копье, тощий парень Гилши громко зашагал к выходу из комнаты. «Соберись и подумай, что ты сама хочешь делать. Пока не найдёшь ответа, не сможешь меня победить».